Глава 10 Колодец теплотрассы оказался завален мусором, но немного дальше была асфальтированная площадка, на которой стояло несколько легковушек и микроавтобус. Пригнувшись, ребята перебежали за него и затаились. Укрытие, мягко сказать, не очень надежное. Особенно если учитывать, что за спиной было еще одно здание, поменьше того, из которого стреляли, и в нем тоже могли быть вооруженные дикари. Но что есть, то есть. Вскоре появился стрелок. Мертвец с винтовкой, снайперской, судя по имевшемуся на ней оптическому прицелу, вышел из единственного подъезда некогда элитного дома. На мертвеце был сильно поношенный камуфляж, какие носили внешники, высокие ботинки и бандана цвета хаки. Выглядел он как матерый солдат удачи из кино, только мертвый. Бледное лицо без носа, с торчащими скулами и впалыми желтоватыми глазами буквально излучало угрозу. Едва взглянув на кадавра, Серж понял, что не стоит попадаться в поле зрения этих мертвых злых глаз. С таким и полицейский патруль может не справиться. Засядет где-нибудь на верхотуре и перестреляет всех в раз. — Лучше не высовывайся, командир, — попросил Блинов через чат. — Сам знаю, — огрызнулся Серж но все же прислушался к просьбе. Окинув мертвым взглядом двор и на секунду задержавшись на здании электроподстанции, возле которой лежали тела убитых им Медведева и Власова, кадавр пошел прямо по дороге в сторону, откуда они пришли сюда каких-то 15 минут назад. Расстояние между кадавром и замершими в страхе Земным и Блиновым было метров 20, не более. Одно неосторожное движение, звук — и мертвый стрелок через считанные секунды будет рядом. Теперь они — добыча, а охотник — он, мертвый солдат. Не дожидаясь, когда кадавр поравняется с ними, ребята, не сговариваясь, улеглись на поросший травой асфальт, прикрываясь бордюром и торчавшими за ним еще зелеными кустами. Серж медленно вытянул перед собой обе руки, поудобнее ухватив рукоять пистолета запотевшими ладонями. Блинов тоже приготовил свой шокер, осторожно, избегая малейшего щелчка, переведя регулятор мощности разряда в максимальное положение. «Что дальше?» «Будем ждать. Если пойдет в нашу сторону, лучше сразу стреляй», — посоветовал Блинов. Зимин не ответил. Он и сам уже решил, что поступит именно так. «Сколько у тебя патронов?» «Двенадцать. Должно хватить, чтобы пристрелиться и попасть». «Надеюсь, не придется» честно признался Серж. Тем временем мертвец вышел к углу огибавший дом П-образной пристройки, на которой виднелась полуобгоревшая вывеска какого-то банка. Остановившись, кадавр постоял там минуту, медленно водя по сторонам и сушеным смертью лицом. Осмотрев двор, несколько раз скользнув при этом мертвыми глазами поверх переставших дышать ребят, мертвец побрел дальше по дороге, и вскоре исчез за соседним домом. «Ну что, идем?» Блинов повернулся к Зимину. «Подождем немного. Пусть подальше уйдет». Ему было страшно, но не настолько, чтобы прийти в бездействие, в ступор, не настолько, чтобы сдаться. Смерть двоих друзей казалась Сержу чем-то нереальным, и вместе с тем глупость и абсурд, он это осознавал, обратимым. Земин понимал, что это не так, что все, что произошло, — реальность, но, видимо, сработала какая-то защитная система психики, что-то вроде предохранителя, не давшего ему оцепенеть от ужаса и сломаться. Крепыш Блинов рядом с ним тоже боялся и по-своему переживал случившееся. Серж чувствовал его страх. Но при всем при том парень имел холодную голову и неплохо соображал. Не зря все-таки Саня его привел в команду. «А ведь он мог никуда не уходить», — подумав, предположил Блинов, — «ждет сейчас нас за углом». «А мы не пойдем старым путем. Он свернул налево, а мы обойдем квартал справа». «А если этот вояк не один?» — Крепыш вопросительно уставился на Зимина. «Тогда бы нас сейчас увидели сверху и подстрелили». «Верно». Блинов зачем-то поднес шокер к глазам и проверил настройки. «Нервничает», — отметил про себя Зимин и сам еще раз проверил предохранитель на пистолете. «Все, пошли!» — он осторожно толкнул Блинова коленом в бедро. «Не стоит здесь долго разлеживаться!» «Идем!» — кивнул Крепыш. Согнувшись пополам, перебегая от машины к машине, от куста к дереву и от кучи непонятного металлолома снова к машине, они пробрались через двор к соседнему дому и оттуда дальше. Метров через триста ребята осторожно выглянули на улицу из-за угла выгоревшего когда-то в пожаре здания. Улица была пуста. «Где же ты, гнилой ублюдок?» — тихо произнес вслух Зимин. «Думаю, не стоит так переходить улицу», — сказал Блинов. «Подземных переходов здесь нет». «И не надо. Смотри». Блинов указал рукой на затор из нескольких легковых машин в квартале от них. «Чем не переход?»